стоя на мостике, Эстер смотрела на палубу корабля, где собрались все пассажиры. Погода сегодня была великолепная. Впервые за много дней раступились серые тучи и светило солнце. Море сияло отчаянно и синевой, и было дивно прекрасным. Эстер не могла на него наглядеться. Этой ночью с этой фратели миновал Кипр с погашенными огнями. Заглушив мотор, на одной лишь скорости ветра, надувавшего его паруса. В трюме никто не спал, кроме маленьких детей, еще не понимавших опасности. Все знали, что остров рядом, совсем близко, слева по борту, и что эти воды патрулируют английские катера. На Кипре англичане посадили в тюрьму несколько тысяч человек, мужчин, женщин, детей... Их захватили в море, на пути в Эрец-Исраэль. Пастушок говорил, что уж если они попались англичанам, их точно вышлют. Сначала подержат в лагере, потом посадят на корабли и отправят кого во Францию, кого в Италию, в Германию или в Польшу. Эстер не спала в эту ночь. Корабль бесшумно скользил по волнам, качаясь и кренясь от ветра. Капитан Фруло не велел выходить на палубу никому. Нельзя было зажечь не то что фонарь, даже спичку. В трюме с этой фратели было темнее, чем в чернильнице. Эстер мамину руку, слушая, как плещет вода о борта корабля и хлопают на ветру паруса. Ночь была долгой, очень долгой. В такие ночи отсчитываешь минуты, как в Фестионе, когда немцы искали беглецов в горах, или в ту ночь, когда американцы бомбили Геную. Но эта ночь казалась еще длиннее, потому что теперь после трех недель в море был близок конец пути. Все так ждали его, столько молились, говорили, пели... В кромешной тьме несколько голосов тихонько затянули песню на незнакомом языке, и почти сразу оборвали пение, как будто где-то в море, несмотря на расстояние и шум волн, их могли услышать английские патрули. В какой-то момент, хоть капитан и запретил, кто-то щелкнул зажигалкой, чтобы посмотреть на часы, и весть полетела из уст в уста. По-немецки, на идише, а потом и на французском. Полночь, уже полночь мы прошли Кипр. Откуда они знали? Эстер пыталась представить себе остров с высокими горами, зловещим чудовищем, вставший за кораблем. Пассажиры снова заговорили, слышался даже смех. Наверху раздались шаги, открылся люк. Молодой итальянец Сильвио, приятель Эстер, спустился на пару ступенек. «Тихо, не шуметь!» — английские катера близко. С палубы послышалась команда, потом мягкий шелест спускаемого паруса. Лишенный ветра корабль встал и только покачивался на волнах, хлеставших то в правый борт, то в левый. «Где же англичане?» Эстер казалась, что они со всех сторон сразу. Нарезают круги по морю в поисках добычи, которую чуют во тьме. Корабль долго стоял на месте, кружа вокруг своей оси от ветра и раскачиваясь на волнах. Ни единого шороха не доносилось с палубы. — Что, если итальянские матросы ушли? Что, если они покинули корабль? Эстер все так же крепко держала мамину руку. Тишина была такая, что, проснувшись, захныкали малыши, и матери прижимали их к груди, стараясь заглушить плач. Минуты и секунды тянулись бесконечно. Каждый удар сердца отделяло от следующего мучительное ожидание. Прошло, казалось, очень много времени, когда с палубы опять послышались шаги, и голос капитана прокричал «Алза лавелла! Алза лавелла! Поднимай парус!» Снова ветер надул паруса, заскрепел мачтами, засвистел в снастях. Корабль накренился и полетел вперед против волны. Ничего прекраснее не помнила Эстер. В темном трюме люди снова заговорили, сначала шепотом, потом громче и громче — Вскоре все одновременно уже кричали, смеялись, пели. Опять открылся люк, и Сильвио спустился, держа в руках штормовую лампу. «Проскочили!» — сказал он. Ему ответили радостным гомоном и аплодисментами. Вскоре снова заработал двигатель, и его урчание показалось дивной музыкой. Только тогда люди легли на пол — подложив под голову уже собранные к прибытию узлы. Эстер уснула, не выпуская руки Элизабет, слушая мерный стук мотора под полом и не сводя глаз с мерцающей звездочки огонька штормовой лампы. Перед восходом солнца Эстер вышла на палубу. Матросы еще спали. Когда она открыла люк, от ветра сразу перехватило дыхание — Она так долго сидела в тёмном трюме, что на мгновение застыла, не в силах двинуться с места. Потом осторожно прошла на нос корабля и уселась там, прямо за надутым ветром треугольником кливера. Оттуда она и увидела, как встаёт над морем заря. Сначала была лишь тёмная синь покачивающиеся в вышине звезды, смутное сияние галактики. Свет мало-помалу разлился над горизонтом, впереди — пятном, в котором померкли звезды. Считанные мгновения небо стало серым, проступило из темноты моря, с искрящимися гребнями волн обозначился горизонт, то ли натянутой нитью, то ли изломом в мироздании. Корабль шел ровно. Плавно покачиваясь на волнах, ветер надувал паруса, монотонно урчал двигатель. Как только расцвело, Эстер впилась глазами в тонкую линию горизонта, не моргнуть, ни отвести взгляд. Прислонившись спиной к Лейеру, она чувствовала себя единым целым с Форштевнем. Это она рассекала волны, влекомые ветром своего желания — точно парящая птица, летела прямо к горизонту, чтобы первой увидеть линию берега, тонкую и невесомую, как облачко, но реальную, и она всматривалась в море до боли в глазах. Так она просидела несколько часов. Потом ее тронул за плечо Сильвио. — Мадемуазель, прошу вас... Она обернулась, посмотрела на него, не понимая. Солнце стояло уже высоко, море пылало. Сильвио помог ей дойти до полуюта. «Капитан не разрешает. Это опасно». Он сказал «опазно». Но смеяться Эстер не могла. Лицо у нее застыло от ветра, от напряжения, глаза болели. «Идемте, вам дадут кофе». Но когда они оказались возле черной дыры люка, Эстер попятилась. Не было сил спуститься в трюм, снова вдохнуть запах страха и ожидания. Если она спустится, никогда не появится в море берега Эрец-Исраэля. Она мотала головой, и слёзы текли по ее щекам, слёзы от ветра, от солнечного света, но горло почему-то вдруг сдавило рыдание». Сильвио помялся, глядя на нее, а потом, обняв за плечи, усадил на палубу у трапа полуюта. Минуту спустя он вернулся с фаянсовой чашкой кофе. Она обмакнула губы в обжигающую жидкость. Волосы прилипли к мокрым от слез щекам. Рот никак не удавалось растянуть в улыбке. «Спасибо!» Она хотела еще что-то сказать, спросить, но слова застряли в горле. Парень понял ее взгляд. Он указал на горизонт прямо по курсу «Мезоди», «Юг» и вернулся к остальным матросам. Эстер слышала, как они посмеивались над ним. Пассажиры один за другим выходили из трюма. Солнце стояло в зените, играло бликами на море, и женщины и дети, выбираясь на палубу, прикрывали глаза руками. Все были бледные, измученные, щурились от света, точно годы провели в трюме. Мужчины выглядели не лучше, обросшие в измятой одежде. Они надели кто шляпы, кто кепки, чтобы защититься от солнца и ветра. Женщины кутались в шали... Некоторые даже накинули теплое пальто. Старики облачились в лапсердаке. Постепенно все собрались на корме и молча смотрели на горизонт, на восток. Рэбе Йоэль тоже был здесь, в своем неизменном черном костюме. В рубке матросы включили радио. Звучала то нарастая, то удаляясь музыка, и тот же странный хрипловатый голос, который слушала Эстер однажды ночью, В Миссинском проливе голос Билли Холидэй пел блюз. Пришла и Элизабет. Жак Берже держал ее за руку. Лицо ее казалось очень бледным на фоне черных одежд. Эстер хотела подойти к ней, но толпа пассажиров перегородила палубу. Тогда она поднялась на трап полуюта, чтобы лучше видеть. Глаза Элизабет, как и у всех, Были прикованы к горизонту. Солнце уже начало опускаться по другую сторону корабля. Ветер стих. И откуда не возьмись, впереди вдруг оказался берег. Никто ничего не сказал. Словно боялись, а вдруг ошибка. Все смотрели на серую линию, возникшую из моря точно дымок. Над ней зависли тяжелые облака. А потом голоса мужчин и женщин зазвучали и слились в хор, повторяя одни и те же слова «Эрец Исраэль! Эрец Исраэль!» Даже итальянские матросы замерли. Они тоже смотрели на берег. Волны искрились на солнце. Паруса оказались еще белее. Впервые появились и закружили вокруг корабля птицы. Их крики гулко звучали в морской тиши, Над голосами людей и урчанием мотора, Над пением били холиды. Все умолкли, чтобы послушать их. Эстер вспомнилась черная птица, Что летела через горы, Та птица, которую когда-то показал ей отец. Сегодня они тоже долетят еще до наступления ночи И сядут на берег». Свободные птицы К трапу полуюта шел Рэбе Йоэль. Он тщательно расчесал бороду и волосы. Его черный костюм блестел на солнце, как рыцарские доспехи. Усталость и тревога были написаны на его лице, но от него исходила сила, а глаза сияли. Такими же они были, когда он читал книгу «Берешит в тюрьме во Франции». Он шел сквозь толпу, здороваясь с каждым, словно вернулся после долгой разлуки. Несмотря на усталое лицо, он высокий и худой, казался сейчас юношей. Остановившись у трапа, он открыл книгу. Люди повернулись к нему и больше не глядели на берег, все отчетливее проступавший впереди. Капитан Фруло тоже вышел на палубу. Матросы выключили радио, и в тишине взмыл над морем голос Йоэля. Он медленно читал слова на странном и нежном языке, на том языке, на котором говорили Адам и Ева в раю, на котором говорил Моисей в Синайской пустыне. Эстер не понимала, но слова проникали в неё, как уже бывало прежде, сливались с её дыханием. Слова сияли над синим-синим морем, озаряли корабль снизу доверху, даже там, где он был грязен и потрепан долгим путем, даже пятна на палубе и дыры в парусах. И каждое лицо озаряли они. Женщины в черном, молодые девушки в цветастых косынках — Мужчины, малые дети — все слушали. После каждого слова книги Йоэль делал паузу, и слышались скрежет винта и стук мотора. Слова книги были прекрасны, как море. Они несли корабль вперед, к туманной линии, к берегам Эрец-Исраэля. Сидя на ступеньках трапа, Эстер слушала голос Рэбе и смотрела на приближающийся берег. Она знала, что эти слова останутся навсегда. Это были те же слова, которые Рэбе Йоэль толковал в тюрьме. Слова о добре и зле, о свете и справедливости, о приходе человека в мир. А сегодня это оно и было начало. Море казалось новым, над волнами встала земля, солнечный свет воссиял впервые, и птицы летели в небе над кораблем, указывая путь к берегу, где они родились. Потом все произошло очень быстро, как во сне. с Сета Фрателия бросил якорь перед большим пляжем, за которым возвышалась цепь темно-зеленых гор кораблю подплыли шлюпки и стали перевозить людей маленькими группами. Когда пришла очередь Элизабет и Эстер, девушка увидела тех, кто уже ждал их на пляже. Узлые чемоданы, женщин, прижимавших к себе маленьких детей. Ей вдруг стало страшно. Она вернулась на свое место у трапа полуюта, как будто хотела остаться на корабле, снова отплыть, продлить путешествие. Элизабет ждала ее, и Жак Берже махал ей рукой, но она все стояла, вцепившись обеими руками, в перила трапа. Наконец Элизабет сама подошла к ней, за руку отвела к Лееру, и они спустились в шлюпку. Через несколько минут Эстер и Элизабет были на берегу. Пастушок стоял у чемоданов, На его до красноты загорелом лице застыла тревога, глаза щурились от света. Эстер не могла удержаться от смеха и тут же почувствовала подступившие глазам слезы, лицо ее пылало. Она опустилась на песок, уткнувшись в мамин чемодан, и ни на что больше не смотрела. «Все позади». «Все будет хорошо, Эстрелита!» Голос Элизабет был спокоен. Эстер чувствовала, как тонкие пальцы гладят ее слипшиеся от морской соли волосы. Мать никогда не называла ее «звездочкой». Это имя она услышала от нее впервые. Корабль в море между тем вздрогнул, заходил ходуном. Якорные цепи толчками поползли вверх. Итальянские матросы с палубы смотрели на пляж. Большой парус затрепетал, захлопал на ветру и вдруг разом надулся. с этой Сеттефратели быстро удалялся. Через пару минут его уже не было. Лишь море, ослепительное под заходящим солнцем, до шлюпки, которые вытаскивали на берег. Эстер и Элизабет медленно шли по пляжу с Жаком Берже, тот нес чемоданы. Люди ждали у дюн, многие легли на песок, кто-то уже расстелил одеяло. Смеркалось. Ветер был теплый, запах сладкий, густой от пыльцы, он чуть-чуть пьянил. Свет был здесь прекрасен, свет и камни. Словно бы она не знала этого раньше, словно до сих пор видела лишь тьму. Светом было имя города, которое она слышала еще совсем маленькой, имя, которое говорил ей отец на ночь, и она с ним засыпала. Это имя видели впереди она и Элизабет, когда шли по камням через лес в Италию. Это имя она хотела услышать каждый вечер в Фестионе, когда ждала, прячась в траве у дороги, по которой должен был прийти отец. Это имя было и в доме двадцать шесть, на улице Гравие, в тесной квартирке, в темном коридоре, на лестнице, где капала вода с дырявой, как решето крыши. Оно же было с ней на корабле, гонимом ветром по зимнему морю, и когда она выходила на палубу, Оно сияло и слепило глаза. Эстер бежала по улицам нового города, где поселились эмигранты. Она поднималась на холм, плутала в сосновых рощах, заходила в такую даль, что людей даже слышно не было, лишь свист ветра, шелест хвои, легкий шорох птицы на ветке. От синевы неба кружилась голова — Скалы пламенели белым огнем, свет был так отчаянно ярок, что из глаз текли слёзы. Эстер садилась на землю, утыкалась головой в колени, до ушей подняв воротник пальто. Там и нашел ее однажды утром Жак Берже и с тех пор стал каждый день провожать. Может быть, он шел по ее следам? или подсматривал за ней издали, когда она бежала по улицам в сторону гор. Он звал ее по имени, кричал, что было сил, а она спряталась за кусты. Потом, когда он скрылся из виду, спустилась к старой стене. Тут-то он ее и настиг. Они пошли под соснами вместе, и он держал ее за руку. Когда он ее поцеловал, она не противилась, только отворачивала голову, чтобы не встретиться с ним взглядом. Жак говорил об опасностях, которые подстерегали повсюду, из-за войны. Он сказал, что тоже пойдет воевать с врагами Израиля, с арабами, с англичанами. Однажды он сообщил новость. Умер Ганди и был так бледен и взволнован, будто это случилось не в Индии, а здесь». Эстер понимала его. Смерть она видела воочию. Смерть сияла в небе, в камнях, в соснах, в кипарисах. Сияла, как свет, как соль под ее ногами, в каждой пяде земли. — Мы ходим по мертвецам, — говорила Эстер. Она думала обо всех умерших вдали отсюда, забытых, брошенных на произвол судьбы, о тех, кого солдаты вермахта — преследовали в горах, в долине Стуры, а тех, что попали в облаву у Борга-Сан-Дальмаца и никогда не вернулись. Думала она и о склоне близ Калета, где так долго, до темноты в глазах, до обморока высматривала отца. Белые камни, что сияли здесь, были костями, останками сгинувших навсегда». Жак читал ей черную книгу. Эстер слушала имена тех, кто умер на этой земле, чьи кости превратились в камни. «Прочти мне то, что Рэбе Юэль читал на палубе корабля, когда мы приплыли», — просила она. Он читал медленно, его ласковый голос становился звонким, яростным, набирал такую силу, что Эстер пробирала зноб». «Вечно сущий, — сказал Муше, — я вечно сущий отца твоего, Авраама, Ицхака и Иакова. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от притеснителей его, так что знаю его страдания. И не я избавить его от руки египтян и вывести его из земли той, в землю хорошую и обширную, в землю текущую молоком и медом, в землю ханаанскую. И вот вопль сынов Израилевых дошел до меня, и видел я также угнетение, каким египтяне угнетают их. А теперь иди и выведи народ мой, сынов Израилевых, из Египта. Я буду с тобою». И вот тебе знамени, что я послал тебя. При выводе твоем народа из Египта вы совершите служение Богу на этой горе. Я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру я руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю в среде его» и после того он отпустит вас. Гулко звучали слова в тишине гор. Жак наклонялся к эстер, обнимал ее за плечи. — Что с тобой? Тебе холодно? Она качала головой, но не могла проглотить ком в горле. — Зачем нужна война? Почему нельзя жить в мире? Жак отвечал. Эта война должна стать последней, чтобы никогда больше не было войн. Тогда сбудутся слова книги, и мы сможем жить на этой земле, дарованной нам Богом. Но горы над городом Хайфой белели от костей. Свет. Этот свет не был добрым. Он сжег глаза, свирепый, яростный, и страхом были пропитаны ветер, и синее небо, и море. — Я так устала, так устала, — говорила Эстер, — мне так хочется отдохнуть. Жак смотрел на нее, не понимая. Свет казался мягче на нем, в его волосах и золотистой бороде, в светлых глазах. Она силилась улыбнуться, смотрела на его руку, такую большую, и белую в ее маленьких темных цыганских ладошках. Они лежали рядом на каменистом склоне, вдыхали запах мирты и сосен, слушали тихую музыку ветра. Когда солнце спускалось к морю, Жак брал Эстер за руку, и они шли под оливами с террасы на террасу к домам нового города. Перед ними лежала долина, оклубился легкий дымок — Над крышами летали голуби. В порту стояли на рейде новые корабли, те, что прорвали блокаду англичан. Жак и Эстер входили на улицы города, не разнимая рук. Так они стали женихом и невестой.